До их поселения надо ехать на собаках пятнадцать солнц. А сколько до вороньего камня, который горит? Там же и камень в эспах. Далеко, однако, собрался торговать молодой Лоча. Видно, много у него товаров. Женщину убрали с огня треногу с котлом, взялись наливать деревянные чашки варевы. Первую чашку подали старейшине, вторую — башняку. Позвейн налил в чайник воды и пристроил над костром. Потом уже накинулся на горячую еду. Башняк достал из сумки серебряную ложку, попробовал варево. Несоленое, черемша, жирное тюленье мясо, притухшее и недоваренное. Николай Константинович хоть и голландит был, но есть не мог. Грыз сухарь, дожидаясь чая. Ребятишки перестали сопеть. Лейтенант почувствовал на себе их пристальные взгляды. Каждому дал по сухарю. Старик узким ножом срезал с кости мясо перед губами, глотал и запивал через край миски. О чем-то заговорил монотонно. Позвейн ел суп, слушал хозяина, лукаво косясь на башняка, отвечал односложно. — О чем он? — спросил у переводчика лейтенант. — Хозяин говорит, как-то раз у него ночевали нивхи, торговцы Самура, так с мясной едой водку пили и хозяина угощали. Один раз 15 лет назад Даже маньчжурский купец побывал. Тоже водки давал хозяину юрты. А по что русский купец сам не пьет и хозяину не дает водки? Ну, а ты что ответил ему? Да все обманываю. Говорю, наполнятся нарты пушниной, тогда и лоча шибко гулять будет. позвень насупился. Сам видишь, капитан Николай, совсем никуда не годится без водки по земле ходить. Старик оставил свою кость Полез на четвереньках по нарам в угол, повозился там и подал башняку полдюжины соболей, требуя за них водки. Тут Позвейн сделал вид, что осерчал на хозяина. Сколько раз говорить надо, русский купец водку пьет, когда его нарты полны пушнины, и обычаю своему ни за каких соболей не изменит. Старик в сердцах швырнул в угол дорогие шкурки и, забыв о кости, задымил трубкой. Велику бывает крупы пороха не надо. Ему водки дай. Он зиму в тайге мерз, выдыхался, волоча нарту глубоким снегом, долго терпел лишение и голод ради глотка водки. А купец приехал и водки не дает. Много лет прожил старик, но такого странного купца впервые видит. Хозяева мужчины насупились. Пожилая женщина за что-то шлепнула ребенка. Он разревелся. Старик прикрикнул. Ребенок сразу замолк. А вот мы сейчас угостим вас чаем. Башняк снял с триноги чайник, поставил на нары, заварил покруче и велел по звену наливать хозяева. Старик первым придвинул к чайнику свою миску. Проводник налил ему и молодому налил, потом женщинам. Но сахара никому не дал, самим малы. Летенант не смог выдержать взгляда ребятишек. Сахар ему показался горьким. Ничего тяжелого под рукой не нашлось, чем бы можно было расколоть кусок. Тогда он вынул из ножен клинок, короткими взмахами разбил сахар и, подав ребятишкам, начал было править клинок на камне очага. «Уй, ахра! Грех!» закричали мужчины, завопили женщины. «Зачем ты очаг железом трогал?» и позвей испугался. «Нельзя трогать саблей очаг!» «Но я же не знал!» Знал, не знал, все равно согрешил. Теперь вот старик просит собаку, а то, говорит, беда придет в юрту. Собаку, говорит, давай. Башняк затолкал нож на клинок и, прижав ладонь к груди, искренне сказал старику. — Прости, я не злонамеренно коснулся клинком твоего очага, а раз не зло, то и твой бог тебя не накажет, беды не будет и твоим людям. Прости, старик. Старик не прощал. Требовал собаку. Он убьет ее, сварит, съест вместе с гостями и тем самым отведет беду от юрты. Скажи ему, Позвень, я дам чаю, сахару из последнего дам, а собаку нет. Позвень перечислил Башняку, за что нужно отдавать собаку. Если сестра переступит через ногу брата или заденет его лицо полой одежды, она приводит брату искупительную собаку.